Смерть Елизаветы и последующие события. К кончине Елизаветы Петр и Екатерина отнеслись по-разному. Новый император вел себя грубо и бестактно, открыто выражая ликование. Императрица подчеркивала свое уважение к памяти усопшей. Император явно шел к разрыву. Екатерину ждал развод, монастырь, может быть, смерть. Положение ее стало отчаянным. Новый император не просто игнорировал свою супругу, а выказывал вопиющее презрение, настолько открытое, что это тотчас было замечено дипломатами и сообщено европейским правителям. Среди прочего, Петр стал принимать меры для реализации своего давнего намерения устранить Екатерину и жениться на фрейлине Елизавете Воронцовой. С каждым днем напряжение нарастало, и угроза для Екатерины становилась все более явной. Деятельность Екатерины начала приобретать более четкую направленность. Неожиданным затруднением оказалась ее беременность от Орлова, которую она, в отличие от предыдущих, тщательно скрывала под широкими траурными одеждами. Теперь она совершенно осознанно через близких ей людей в том числе используя возможности своего любовника, начала создавать военную машину для свержения своего потерявшего осторожность супруга. Благодаря Орловым она могла рассчитывать на поддержку гвардейцев в самый решающий момент. Екатерина в это напряженное время активно использовала все имеющиеся возможности и, будучи тонким знатоком человеческой натуры, делала ставки одновременно и на политическую заинтересованность иностранных держав и на инстинкты и самые низменные желания людей. Она занимала большие суммы у иностранцев, например, у англичан, благодаря установившимся доверительным отношениям с послом Англии в России Уильямсом, для подкупа солдат и офицеров, раздавая им деньги от имени Екатерины, Братья Орлова вызывали расположение к супруге внука Петра Великого у офицеров и солдат, раздраженных непомерной на прусской манер, манией Петра III. Среди прочего, Екатерина старалась привлечь на свою сторону симпатии людей разного социального положения. По воспоминаниям княгини Дашковой, после ряда неприятных происшествий и оскорблений со стороны императора, любовь и сочувствие к Екатерине заметно возросли, тогда как Петр все глубже и глубже падал в общественном мнении. Нет никаких сомнений в том, что с момента осознания Екатериной, грозящей ей опасности, она приступила к реализации плана захвата власти. Теперь уже не столько ради самой власти, сколько ради спасения своей жизни. К ключевому моменту, окончательному решению Петра отделаться от супруги, та уже почти полностью контролировала ситуацию, только ждала подходящие минуты, чтобы захватить власть. Различные круги лелеяли мысль о низложении Петра III. Екатерина, пользовавшаяся популярностью в народе, вынашивала свои планы. Гвардейцы мечтали видеть ее на престоле, Сановники желали заменить Петра его сыном при регенстве Екатерины. Вступив на трон, Петр III осуществил ряд действий, вызвавших отрицательное отношение к нему офицерского корпуса. В то время как Россия в ходе Семилетней войны одержала ряд побед над Пруссией, Петр вернул ей захваченные русскими земли, заключив невыгодный для России договор. Одновременно он намеревался в союзе с Пруссией выступить против Дании, союзницы России, с целью вернуть Шлезвик, отнятый ею у Гольштейна, причем сам собирался выступить в поход во главе гвардии. Петр объявил о секвестре имущества церкви, отмене монастырского землевладения и делился с окружающими планами о реформе церковных обрядов. Противники Петра III. Обвиняли его также в невежестве, слабоумии, нелюбви к России, полной неспособности к правлению. На его фоне выгодно смотрелась Екатерина, умная, начитанная, благочестивая и доброжелательная супруга, подвергающаяся преследованию мужа. В течение шести месяцев правления Петра III отношения Екатерины с мужем который открыто появлялся на людях с любовницей Елизаветой Воронцовой, продолжали ухудшаться, став явно враждебными. Зимой 1762 года один из присутствовавших в Санкт-Петербурге иностранных дипломатов докладывал, «Императрица находится в самом тяжелом положении. С нею обращаются с глубочайшим презрением». Я уже указывал, что она призывает себе на помощь философию, но говорил также, как мало это лекарство подходит к ее нраву. С тех пор я узнал, и не могу в этом сомневаться, что она начинает уже с большим нетерпением выносить поведение императора по отношению к ней и высокомерие госпожи Воронцовой. Я не могу представить себе, чтобы эта государыня, смелость и решительность которой мне хорошо известны, «Не отважилась бы рано или поздно на какой-нибудь крайний шаг. Я знаю, что у нее есть друзья, старающиеся ее успокоить, но готовые для нее на все, если она этого от них потребует». Угроза пострижения в монахини, высылки и даже убийства Екатерины постоянно витала в воздухе. Неизвестно, как обернулось бы дело, будь император умнее и не окажись возле Екатерины пятерых братьев Орловых. Красы и гордости русской гвардии. Кроме того, на стороне Екатерины был Кирилл Разумовский, брат марганатического супруга покойной императрицы Елизаветы, человек богатый и влиятельный. Поддерживали ее и очень многие другие русские аристократы. Кроме того, связь Григория Орлова с Екатериной увенчалась рождением у нее сына, будущего графа Бобринского. В обстановке всеобщего недовольства полубезумными выходками нового императора это событие прошло практически незамеченным. Но уже взойдя на престол, Екатерина, хотя и не афишировала своего внебрачного отпрыска, но и не делала особой тайны из его существования –